Глава 35 Алекс опустился на обшитый кожей и бархатом диван, обнявший его пятую точку нежнее, чем объятие у самой опытной обольстительницы из элитных отелей центральных районов Майерс-Сити. Хотя, если честно, услугами дам лёгкого поведения Дум старался не пользоваться. Дух семитских предков возмущался в нём тому факту, что потомок славных ростовщиков и ювелиров собирался платить из- за то, что можно было получить бесплатно. Итак, Фарух откинулся на спинку антикварного кресла и сложил пальцы домиком. «В память о Робине. Сегодня твоя голова не богиня твоих плеч, Алекс». «Благодарю», — на полном серьёзе кивнул дом «Нет, если бы не Джо, возможно, у него и были шансы, заплатив большой кровью, преимущественно своей, свалить из бездны, но... Но всегда присутствовало одно дерьмовое «но», которое портило все карты. Грибовский, выглядевший весьма настороженно, сел рядом и тут же размяк. Ну да, диваны царской ложи клуба, где Фарух принимал гостей, славились своим качеством. И надо признать, лейтенант был абсолютно прав. Каждый темный из числа хищников в клубе в данный момент поводил носом по ветру. Причём в самом прямом смысле этой фразы. Вампиры, обнажая клыки, фурились от запаха человеческой крови, бившей им по специальным рецепторам. Но где они там располагались конкретно, Алекс не особо помнил. На уроках анатомии тёмных существ в школе, если так можно назвать, можно было назвать Фален, он изучал свой любимый предмет, конструкция заклинаний. Впрочем, это было применимо почти ко всем остальным предметам. Следом за вампирами начали привставать со своих мест оборотни, извечные враги кровопийц. Но на территории клуба и те, и другие вели себя настолько целевизованно, насколько вообще умели себя вести эти роды, когда в пределах видимости появлялись извечные вызови. У некоторых волосы зашевелились на голове и руках, верный признак желания поскорее перекинуться в иную форму и приступить к охоте. Но вампиры и оборотни на самом-то деле и близко не были самой страшной угрозой которая поджидала смертного восьми. Другие, куда более могущественные и жуткие, но малочисленные твари тоже обратили свои глаза, и не только, в сторону Грибовского. А дичь всегда чувствует, когда на неё взирает голодный хищник. А Грибовский, видимо, не привык ощущать себя дичью. «И что же тебя привело в этот прекрасный вечер в наш клуб?» Форох кивком головы поблагодарил официантку. Молодая девушка с белоснежной кожей, чёрными, как и волосами, небесно-голубыми глазами и кукольным лицом. Она носила форму, стилизованную под гувернантку прошлого века, но при этом с весьма колоритным налётом секс-шопа. Чулки-рыболовная сетка обтягивали упругие бёдра стройных длинных ног. И выглядела она на фоне танцовщиц у пилонов лишь немногим хуже, если слово «хуже» вообще приемлемо по отношению к олицетворению всей глубины, и чувственности плотских утех, но, как всегда, то самое дерьмовое «но». Её была перевязана белым платком, на котором проступали две отчётливые алые точки. Некоторым посетителям клуба, у которых кошелёк по той золотом, в прямом смысле, набит, требовался свежий продукт, так что девушка со стеклянными глазами выглядела настолько же отталкивающе, насколько и маняще. «Проклете!» – вырогался Грибовский и полез к рукояти револьвера. Алекс вовремя перехватил запястье своего напарника. «Шевельнёшься и мы трупы», – процедил Алекс. «Проклятие дума, это обычная смертная. Я поклялся защищать таких ценой своей, но не моей», – перебил Алекс. «Но не моей жизни, лейтенант. К тому же она уже не жилец. К ней приложилось за короткий срок несколько вампиров, так что в лучшем случае её ждёт участь гули безвольная тупой нежити и низшего класса». Грибовский вырвал руку и смачно выругался «Я знаю, кто такие гули», – отрезал он и замкнулся где-то в лабиринте собственных мыслей. В этот момент музыка в клубе стала другой. Электронные удары поменялись на тягучие блюзовые напевы, медленно переходящие в ритмичный скоростной, но всё ещё прокуренный джазовый фанк. Звучали мужской и женский вокал. Неон сменился на архаичный свет софитов. Дым на смок от сигар, одежда на танцовщицах, блестя искуснейшим миражом, Трансформировалась из сверкающих мини в приспущенные платья. «Всё так же не любишь вамбиров, Алекс?» Фарух щёлкнул простецкой спичкой и запалил пузатую сигарету. «Впрочем, они отвечают тебе взаимностью. Ты ведь упокоил, насколько я помню, без малого, одного из семьи лорда». «Суд теней меня оправдал», — повторил Алекс. «По всем пунктам». «Ну да, единственный суд, который всё же оправдал Александра Думского». Фарух чуть улыбнулся, но сделал это куда более хищно, чем кто-либо из числа вампиров, оборотней и других ночных монстров. «Как тебе удалось покинуть остров, Вундеркинда?» Услышав знакомое Вундеркинда, Алекс вздрогнул. Его пальцы сжались в крепкие кулаки. Костяшки побледнели. Он не должен поддаваться на такие простые провокации. Над головой полетели струи из клавишных нот, слишком хорошо знакомых Алексу нот. «В конце концов...» Сложно не узнать собственную игру. «Я к тебе под...» «Мистер Фаров!» Алекса перебили. Вокруг его пальцев тут же вспыхнуло лиловое пламя. Чтобы перебить полноправного чёрного мага, надо быть либо сумасшедшим, либо... За спиной Алекса стояла группа, одновременно из вампиров оборотней, нескольких высокоуровневых немёртвых и даже одного лича, твари, выглядевшие как скелет, обтянутый кожей. Благо, они умели накладывать на себя такие мороки, что только линзы правозащитников могли сквозь них пробиться, и простой люд не знал, что за твари гуляет по ночам среди них. Моё гостеприимство распространяется лишь на членов, пусть и изгнанных, нашего общества. Спокойным ровным тоном ответил на незаданный вопрос Фарух. «Доброй ночи, Алекс!» Один из вампиров сверкнул угольками алых глаз. «Тёплого солнца, пиявка!» дом показательно повернулся к вампиру спиной. Ни один хищник не терпит, когда к нему поворачиваются спиной. А если речь идёт о разумном хищнике, которому десятилетиями масс медиа прививала чувство своей исключительности, ещё даже до профит и линза то... Сложно представить, сколько молоденьких, глупых девочек стали ужином в когтях этих тварей. «Ты...» — Алекс почувствовал на губах привкус меди, верный признак агрессивно настроенного вампира. «Только дай мне повод, пей явка, и отправишься следом за своим братом». Кто-то зашипеял, не как кошка или змея, а куда пронзительней, настолько, что непривычного человека могло помутиться сознание. «Достаточно», — коротко произнёс Фарух. «Виконт Джеремая, уплотите виру при выходе». «Конечно», — поклонился кровосос. «Как скажет уважаемый паромщик». Фарух пропустил явное оскорбление мимо ушей и продолжал приветственно улыбаться. «Эй, что за...» Грибовский проглотил оставшуюся часть фразы вместе с выбитым из лёгких кислородом. Мощные руки вздёрнули его за плечи и выкинули куда-то позади. «Хочешь потанцевать, клыкастая дорогуша? Я весь...» звуки оттекло. Алекс не видел, что происходит за спиной. Но, судя по ощущениям, Грибовский оказался втянут, в совсем нетрадиционное развлечение бездны, драку. «И почему ты упокоил его брата, Клауса?» Вздохнул Фарух. «Если бы ты отправил к параху Джеремайю, я бы, возможно, даже не исключал тебя из клуба. Клаус был ничуть не лучше. Да, но он должен был клубу две сотни монет». Алекс чуть воздухом не подавился. «Две сотни монет!» Он, учитывая наследство всей школы Фаллин, Ту часть, которую удалось вытащить из её руин, располагал всего сотни монет бездны. На что вообще можно было потратить такую крупную сумму внутренней валюты организации? Он обменял их на кредиты? «Алекс, ночь с тобой. Последний такой умник, кто пытался провернуть подобное, до сих пор не может выбраться из ямы». дом передёрнул плечами. Яма. Очередная байка из склепа. Опять же, в самом прямом смысле. «Ваш?» Валерия, подходя к столу, замерла. Она так и не поставила поднос с напитками. По столу в этот момент, сверкая заплывающим глазом и прорежённой кровавой улыбкой, пролетел Грибовский. Что странно, у него отсутствовал левый ботинок. А ещё из его кулаков торчали чьи-то застрявшие выбитые клыки. «Русский чай». «Спасибо», — поблагодарил Алекс. И Валерия абсолютно спокойно направилась обратно к барной стойке. «Твой приятель неплохо справляется». Порох выдохнул густое облако пыли. «Мне плохо видно». В данный момент он перекинул через спину Клайва Ошанесси. «Того ирландца-оборотня?» «Именно его». «Тогда да, он действительно неплохо справляется». дом взял стакан, оттянул, как учил Робин, мизинец, и немного отпил. Слегка кисловатый, терпкий привкус. Напиток, как и прежде, был на высоте. «И всё же, Алекс, что ты здесь за Фарух склонил голову на бок, как раз вовремя, так как мимо его уха пролетела отломленная ножка от стула. «Забыл». «Ты знаешь что, Фарух?» «Знаю», — удивился владелец заведения. Он скрестил ноги и вальяжно раскинулся на спинке кресла. «Может, и знаю. Нашу пикировку риторическими вопросами твой приятель точно не переживёт». Алекс только пожал плечами. «Оу. Протянул Фарух. «Смотрю, ты не питаешь к нему тёплых чувств. но насколько Алекс Дум вообще способен к кому-либо питать тёплые чувства?» «Это не касается вопроса, по которому я пришёл». «Возможно». Уклончиво и слишком туманно протянул Фарух. Но теперь пришёл черёд Дума пригнуться, иначе бы ему по затылку прилетела туша переломанного молодого оборотня. Всё же гвардейцы даже без своих револьверов Это не пожилая дама на променаде. Но мне интересно, что ты забыл в компании гвардии, вундеркинт».